Глава 3. Проходя к своему месту, я старалась не смотреть на лица пассажиров. Казалось, они все видели и все поняли. Было жутко стыдно осознавать, что я вела себя как последняя распутница. Да каждая собака знала, что я зашла в туалет с Аполлоном, и каждая собака сделала соответствующие выводы. Если бы можно было втянуть голову в плечи, как черепашка, Я бы обязательно это сделала. Но все, что я могла, это низко опустить глаза и продолжить протискиваться вдоль узкого ряда кресел. Я что, умер и попал в рай? Господи, вот же дамский угодник! Тот самый дедок из Старбакса сидел на последнем оставшемся свободном месте. Прекрасно, просто блеск. Это всего лишь боинг 47 -й. Голос Аполлона – Донесшийся сзади заставил меня едва заметно вздрогнуть и поторопиться занять свое место. Ну и компашка тут собралась. Я, место рядом занял сосед и за ним тот самый дедок, от которого разила теперь в два раза сильнее. Села и, пристегнув ремень, принялась наблюдать за нехитрыми инструкциями стюардессы. Аполлон делал вид, что тоже наблюдает, но было видно, что взгляд его обращен пространство. Задумался. Странно, несмотря на то, что я знала его имя и фамилию, человек по соседству никак не хотел ассоциироваться с ними. Марк Дэниелс. Именно с ним я переписывалась по электронке, хотя перепиской это сложно назвать. Подруга дала мне его контакты и свалила в закат, а я лишь отправила письмо с просьбой и, получив положительный ответ, стала дожидаться встречи в аэропорту. Я могла бы загуглить его имя и фамилию, возможно, даже поискать в соцсетях, но не хотелось. Не хотелось раньше времени видеть того самого человека, с которым мне предстоит обманывать близких. Словно я этого не вижу, этого как бы нет. Мутная схема, но мне помогала жить в ладу с собой ровно до этого дня. А теперь я каялась, что не предприняла попытки увидеть его раньше. Смогла бы избежать новой встречи с невыносимым соседом. А теперь... Я думаю, нам следует познакомиться поближе. Спокойный, низкий, бархатистый голос Аполлона вывел меня из раздумий, и тут же с соседнего кресла послышалось покашливание. «Я первый положил глаз на эту юную леди, молодой человек». Кажется, полет будет интересным. — В таком случае я вам сочувствую. Марк изобразил на лице соответствующее выражение. — Думаю, эта юная леди, он выразительно посмотрел на меня, съедает своих поклонников на завтрак, обед и ужин, не давая им шанса завоевать свое сердце. — О, Боже! Отвернулась я к окну, всем своим видом демонстрируя, что предпочла бы остаться в тишине. Они невыносимы. Самолет начал набирать высоту, и я, наблюдая в иллюминатор за пейзажем, впервые задумалась, почему же Элли выскакивает замуж так рано. Ей всего двадцать. Она могла бы еще погулять, пожить для себя в конце концов. Вместо этого месяц назад я получила приглашение на торжество по случаю бракосочетания. Внутренний голос тут же ехидно заметил, что я сама едва не выскочила замуж в свои двадцать как сестра. Но все сорвалось в тот день, когда Ник... «Боишься?» — голос духом заставил замереть. «Нет, с чего бы. Ты вцепилась в подлокотники так, словно хочешь оторвать обивку». Взгляд невольно метнулся вниз, и я усилием воли заставила себя разжать руки. Даже не заметила. «Так что?» «Что?» — вздохнула, поворачиваясь к Аполлону, но тут же отвернулась. Не подрасчитала, что наши лица окажутся так близко. «Лучше поспи, лететь еще два часа. И помолчи. Не до тебя сейчас». «Расскажи мне о своем бывшем». Странный вопрос все же заставил меня повернуть голову к соседу. «Тебе зачем? Хочешь его отбить?» Взгляд зеленых глаз Скользнул по моему лицу к губам, и Марк обворожительно улыбнулся. «По-моему, мы уже разобрались с моей ориентацией». Он говорил очень тихо, словно мы одни в огромном салоне самолета. Но, скорее всего, дело было в спящем по соседству дамском угоднике. Дедок склонил голову на плечо Марку и периодически похрапывал, отчего женщина с соседнего кресла неодобрительно косилась в нашу сторону. Он задумалась, невольно отворачиваясь от проницательного взгляда зеленых глаз. Он красив и молод. Сотни эпитетов роились в голове и рвались с языка, но я попыталась осадить себя и выдать лишь сухие факты. Работает в компьютерной фирме, ведущим топ-менеджером. Встречались мы около трех лет. Потом... Он бросил меня мы расстались. Несмотря на это, родители по-прежнему его любят и поддерживают с ним хорошие отношения. Поэтому он и будет на свадьбе Элли». Вынула буклет из кармашка и принялась листать страницы, невидящим взглядом прожигая пространство перед собой. «Где-то в глубине души я все еще была обижена на родителей за то, что те продолжали общаться с моим бывшим». Я всегда считала, что в первую очередь они должны были поддержать меня и порвать все связи с Ником, но вышло иначе. Я уехала в другой город, лишившись их поддержки и не выдержав сочувствующих взглядов соседей, а мой бывший удостоился чести быть среди приглашенных на свадьбу сестры. — Почему вы расстались? Голос сбоку звучал так же тихо, и я понемногу начала таять от ноток Легкой хрипотцы, сквозивших в нем. Мне интересна причина. Боже, а я предпочла бы не знать. Не сошлись характерами. Почему-то голос сел, и я прокашлялась. Словно во сне наблюдала, как Марк подцепил мою ладонь и накрыл своей, переплетая наши пальцы. Не сошлись характерами, хотя перед этим встречались три с лишним года. Это уже начинало раздражать. Да, не сошлись! Выдернула я руку и впилась в лицо соседа сердитым взглядом. «Тебе что, больше не о чем спросить?» «У тебя кто-то был после него?» Казалось, он ждал, когда я разозлюсь, чтобы мгновенно выпалила ответ, но я вовремя прикусила язык и отвернулась к окну. Но Зигмунд Фрейд все понял без слов. «У тебя все написано на лице. Как ты собралась обманывать свою семью?» Он знал, как надавить на больную мозоль. — Поэтому я и наняла тебя, чтобы ты заставил их поверить. Я повернулась к Аполлону, принимая поражение. Я понятия не имею, как убедить их. Зря я все это затеяла. — Виктория. Он впервые назвал меня по имени и замолчал, чем заставил посмотреть ему прямо в глаза. Наши лица находились в нескольких сантиметрах друг от друга, и взгляд обращенный на меня, едва заметно потеплел. — Ты должна полностью мне доверять и делать то, что скажу. Только так мы сможем убедить твоих близких и жениха, что встречаемся. Его пальцы коснулись моей щеки, и тут же я пожалела, что Ник никогда не касался меня так интимно. Делать все, что скажу. Он сделал акцент На последней фразе, но я не нашла в себе сил ответить ему. Лишь продолжала смотреть в омут зеленых глаз, отмечая, какой у них необычный цвет. Темно-зеленый, цвет листвы после дождя, а вокруг радужки черный ободок. Вики, Марк склонился ко мне еще ближе, и я почувствовала тепло его дыхания на своих губах. «Не думай, что я спущу тебе с рук» шутку про мое достоинство. Он едва успел уклониться и поставить блок, когда я замахнулась и шлепнула его буклетом по руке. Вот мерзавец!